311. Гуру. Возможности мысли безграничны, но требует осознания. После осознания следует опыт практического применения. Опыт занимает длительное время, вернее, все время, которое есть и будет. От контакта с мыслью никогда не уйти. Утешение и радость в том, что выбор мыслей зависит от человека. Друзей человек выбирает себе сам, точно так же и мысли. От друзей можно уйти, но от избранных и принятых мыслей никуда. Хорошо заботливость явить в выборе мыслей, зная, что выбранные мысли останутся с нами.